Сергей Кутанин. Лю-ли-ли-ули. В субботу Лиля обещала поехать к подружке. Вместе готовиться к экзаменам. И еще мебель подвигать помочь. Та жила с бабушкой. Бабушка все умела, как и полагается москвичке старого советского закала. Но у нее болели ноги, да и позвоночник был не в порядке. Познакомились девочки на вступительных, но до сих пор Лиля у Ани ещё не бывало. Сидя в автобусе у окна, Лиля удивлялась, как непохож этот район на центр, привычный для неё с детства. Кругом стоят высотки, это же не счесть. Сколько же народу тут поселилось. Захочешь кого-нибудь найти, Если он сюда переехал и адреса не оставил, хоть плачь. Сутками будешь стоять у метро, а пройдёт рядом, не коснётся тебя и не заметишь, не узнаешь, не различишь. Лиля тоже жила без папы, но с мамой, а не с бабушкой. Папы у неё не было, наверное, с 3 лет. Мама о нём вспоминать вообще не хотела. Они никогда не жили вместе. Всё-таки в доме была одна вещь, с ним связанная. Мама однажды обмолвилась про телефонный аппарат, что-то вроде: "Нормальный купить не мог. Телефон этот приехал вместе с ними ещё с прежней квартиры". маленькую лилию забавляли все эти кнопочки прозрачная пластмаска под которую всунута была тонкая белая картонка для имён потом она добралась и до переключателя на правой боковине там где громкий звонок делается мама всегда его ставила на тихий режим или беззвучный а после переезда перестала потому что больше никто и не звонил а до переезда звонил папа иногда он говорил с лилей она между прочим умела поднимать трубку и говорить алло а когда ещё не умела то только курлыкала и он конечно это слышал объявили следующую остановку Лиля встала и пробралась к задней двери, отодвигая плечом рюкзаки и отклоняясь от пушистых воротников. Рядом с выходом сидел лохматый седой мужик в криво застёгнутой куртке. Лилин мобильный заиграл любимую мамину песню из репертуара Жанны Бичевской. Лиля ответила, что скоро будет на месте. И тут Мужик оторвался от рассматривания своих грязных ботинок и поднял голову. Внешность его не блистала. Небритый подбородок, отдутловатые щёки, морщины возле рта, чуть прикрытые чахлыми усами. Он вцепился в неё взглядом. Этот взгляд был ужасен. Конечно, случалось. Она ловила на себе мужские взгляды. Иногда заинтересованные, иногда восхищённые, а порой такие, которых хотелось смахнуть, смыть, стереть. Но, во-первых, такие старые на неё не смотрели. А может, она прежде не замечала их. А во-вторых, Мужик был ошарашен, словно его огрели по башке. Те чувства, что пробежали по его лицу, заставили Лилю отшатнуться. Автобус дёрнуло, и она, словно запущенный мощным толчком маятник, чуть не грохнулась на колени женщине, которая сидела по другую сторону от двери, прижав к себе сумку обеими руками. Когда Лиля выпрямилась, Мужик продолжал глядеть ей в глаза, так пристально, будто ожидал очень важного ответа на какой-то незаданный вопрос. И вдруг он произнёс: "Ля-ли-ли-ули". И в эту секунду в ней развернулся какой-то клубок. Вспомнились ощущения, которые были не нужны и давно ничего не значили. Кромка детской кроватки, которую обхватывали крохотные пальчики. Теплая, сверху округлая деревянная рейка, снизу с гранью, от которой были неуютные ощущения, если проводить рукой вдоль. И совсем другая. Абсолютно гладкая, иногда прохладная, иногда тёплая, как мамина рука, пластмасса телефонной трубки. Тут автобус затормозил. Дверь открылась, и Лиля увидела Аню. Та приветливо улыбалась, изящно махая обеими руками в цветастых вязаных перчатках. Лиля спрыгнула на тротуар, Двери закрылись, и автобус поехал. Она сделала шаг в сторону Ани и остановилась. Такое бывает, когда пытаешься вспомнить волшебное слово, услышанное во сне, но ничего не помогает, не закрыть глаза. Не лечь обратно в кровать и накрыться одеялом с головой от шумов и образов дня. Это было не просто слово. В нём была какая-то мелодия, и Лиля слышала её раньше. Да. Рай. она сблизила свои ладони в этих руках было что-то да трубку приходилось держать двумя руками потому что она была тяжёлая и в трубке звучало это слово и эта мелодия мелодия голоса который не могла в помнить всю жизнь и другие слова неизвестно какие потому что фразы остались непонятыми и слова потерялись в прошлом но это слово было для неё для неё одной и оно было понятным В нём были чувства, которые так трудно выразить длинными фразами, особенно если говоришь с двухлетней малюткой. В одном единственном слове соединялась вся нежность того, кто был на другом конце провода и кого она не могла видеть. Аня удивлённо смотрела на Лену. Она не узнавала подружку. Что с тобой? спросила Аня, взяв её за плечо и пытаясь повернуть в сторону своего дома. Пойдём. Я сейчас видела. Я сейчас видела папу. проговорила Леля. Снег беззвучно падал на её плечи, на шапочку, на асфальт, покрывая следы протекторов всех автобусов и маршруток, прошедших сегодня через эту остановку. Он беззвучно опускался и падал на неё такой оглушительной тишиной, что нельзя было выделить ни одного значимого звука в толпе машин и людей, спешащих в обе стороны. И пространство вокруг раздиралось ими и снова зарастало, и раздиралось вновь. Сергей Кутанин «Лёли-Лиули» читал автор